Издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют Владимир Войнович Замысел дело номер 34840 Совершенно не секретно начато 11 мая 1975 года окончено 30 мая 1993 года закрыто не закрыта. Междусловие. Я давно заметил, что человек, начинающий вопрос словами "правда ли?", почти всегда предвкушает согласие и бывает разочарован ответом противоположного свойства. Так была разочарована однажды французская журналистка. Она спросила меня: "Правда ли вы пишете всегда только о том, что случилось с вами лично?" и занесла ручку над блокнотом, чтобы записать мой утвердительный ответ. И была неприятно удивлена, услышав ответ «Нет, неправда». На самом деле я всегда считал, что по-настоящему художественным может считаться только литературные произведения на вымысле, где воображенные автором герои действуют в придуманных им обстоятельствах. Это может быть странно, но ни один из реально существовавших людей, каким бы ярким он ни был в жизни, будучи описан в литературе, не может сравниться с вымышленными персонажами, вроде, например, Дон Кихота, Мадам Бавари, Швейка, Обломова, Плюшкина или Коробочки. Свои собственные и честолюбивые планы и надежды в литературе я всегда связывал с сюжетами, основанными только на вымысле и вполне вероятно, что вообще никогда не склонился бы ни к какой документалистике, живя я в другом обществе при другом политическом строе. Но с самого начала моей литературной карьеры государство в лице своих разного калибра функционеров стало вмешиваться в мою жизнь, мешало работать, прерывало исполнение замыслов, предъявляло мне бессмысленные и совершенно неисполнимые требования И временами делало мою работу и жизнь невозможной. В конце концов, защищаясь от всех этих интервентов в мою душу, я как бы сказал им мысленно: "Ну, хорошо. Вы не даёте мне описывать вымышленных героев в вымышленной реальности. Давайте я буду описывать вас и такими, как вы есть. Я вам покажу, что писатель не столь безобидное существо, как вам кажется". Я вам преподам такую урок, какой вы никогда не забудете. Так родилась и Винтиадда. Может быть, именно эта работа стала первым толчком к возникновению замысла книги Замысел. Во всяком случае, к замыслу в общем, она имеет самое прямое отношение. Дело номер 34840 было задумано как эпизод книги Замысел. Она, собственно, и есть эпизод, может быть, несоразмерно разросшийся, но не несоразмерность разных частей не противоречит общему замыслу. Короче говоря, и об этом сказано выше. Весь текст, помещённый под данной обложкой это не сборник повестей, а единая книга-замысел, содержание которой, как я и обещал, когда-то будет постепенно меняться по мере продолжения жизни автора закончатся вместе с ней. А теперь за дело. Дело номер 34-840. Введение в тему. Ниже излагается история одного покушения, совершенного Комитетом госбезопасности СССР в 1975 году. И рассказ о расследовании, на которое автор потратил ровно 18 лет. Сама история была в своё время описана, но ожидаемого эффекта не произвела, поскольку состояла из фактов, в которые одни просто не верили, другие верить боялись, третьи не хотели, четвёртые, когда заходила речь, и сами её заводя, помогали не верить первым, вторым и третьим. Автор оказался в положении Джек Лондонского персонажа, которого соплеменники побили камнями за небылицу о том, будто белые люди плавают по морю в железных посудинах. Соплеменники знали точно, что железо не плавает. Трудностью усугублялось ещё и тем, что иные даже косвенные доказательства своей правоты автор не мог полностью привести из опасения повредить некоторым людям, кое о чём вынужден был помалкивать. И предпочитал не раскрывать своих ближних и дальних намерений. Теперь, когда детективный сюжет развился, дотянувшись до наших дней, а в прежних умолчаниях проку не стало, автор решил изложить всю историю целиком, как она случилась тогда, с описанием обстоятельств, в которых она происходила, событий, за ней последовавших, с добавлением подробностей и документов, полученных в результате расследования. Привет шёл в конце концов к раскрытию тайны, которую хранил в своё время КГБ и изо всех сил пытался сохранить нынешнее Министерство безопасности России. Мансик 20. 4 мая 1975 года было тем самым светлым воскресеньем, про которое народом или каким-нибудь членом Союза писателей Была сочинена частушка. Слава партии родной за любовь и ласку. Отобрали выходной, обосрали Пасху. Для идеологического отдела ЦК КПСС даты совпали исключительно удачно. 1 и 2 мая официальный праздник, 3-го — нерабочая суббота, а выходной с 4 мая перенесли на 10-е, чтобы, утопив религиозное чувство в патриотическом угаре, дать народу возможность три дня гулять по случаю 30-летия Великой Победы, а следующее воскресенье, 11 мая, объявить снова рабочим днем для окончательного сбития с панталыку. Возможно, изобретателю такой передвижки была объявлена благодарность, а если им был лично главный идеолог страны Михаил Андреевич Суслов, кто его помнит сегодня? Тут не думаю, чтобы обошлось без какого-нибудь высокого ордена. Утром в половине девятого в моей комнате вкратчю зажурчал телефон. Полдевятого утра, время, в которое люди нашего полубогемного образа жизни друг друга не поднимают. Мы все обычно поздно ложимся и поздно встаём. А вчера я люк особенно поздно, засидевшись у Кости Богатырёва на вечеринке по поводу приезда Костяного лагерного друга. Несмотря на свою постоянную бедность, Костя всегда и охотно что-нибудь праздновал. Свой день рождения, 2 месяца тому назад как раз было пятидесятилетие, день рождения жены Лены Сурец, годовщину своего ареста или освобождения, какую-нибудь где-нибудь публикацию и даже книжную посылку из-за границы. А тут приехал из Донецка этот самый друг который, несмотря на солидный за пятьдесят возраст и внушительную внешность, в узком кругу назывался Гришкой Агеевым и никак иначе. О нем я был уже наслышан от Кости. Вот приедет Гришка, ты с ним обязательно должен встретиться, это чистый чонкин. Между прочим, он спас мне жизнь. Один уголовник хотел проломить мне голову ломом, но Гришка подлетел и лом перехватил. Но интересен он не этим, а тем, что это чистый Чонкин. И вот вчера звонок. Если у тебя есть время, приходи, Гришка приехал. Я сказал хорошо и повесил трубку. Он позвонил опять. Если есть что-нибудь выпить, то принеси, пожалуйста. У меня, конечно, кое-что было. Мои первые публикации на западе принесли не только неприятности, но и открыли на короткое, очень короткое время Доступ к магазину Берёзка. Где скромных сертификатных гонораров хватало на всякие напитки. Тогда ещё очень дешёвый. Бутылка виски или джина стоила около одного сертификатного рубля, полтора доллара. Моя жена Ира со мной пойти не могла. У неё на руках наша полуторагодовалая дочка Оля. Прихватив с собой 0,75 тогда ещё диковинного Джонни Уокера, Я отправился к Косте, который жил на Красноармейской улице в ста шагах от меня. Это были еще те времена, когда приезжавших иностранцев удивляло, что русские, постоянно жалуясь на жизнь и отсутствие в магазинах чего бы то ни было, выставляют на стол невероятное количество всяких напитков и закусок. До меня, признаться, задним числом этот феномен и самого поражает. Уж на что были бедные Кости и Лена? А и у них, если званый ужин, то стол просто ломился от обилия выставленных на нем блюд. Сейчас за столом, кроме хозяев, сидели Владимир и Лариса Корниловы, а в качестве главного гостя и главного угощения — Григорий Агеев, крупного вдоль и поперек сложения, с лицом смуглым, асимметричным, простоватым и плутоватым. Под столом находилось еще одно существо — Постериор прошка, подобранный где-то Лены. Был он, как и хозяева, довольно нервный, но в отличие от хозяев, агрессивный. Лёжа внизу, он иногда по-своему реагировал на поведение сидявших за столом. Начинал вдруг зловеще урчать, а то и просто ни с того ни с сего вгрызался в ногу кого-нибудь из гостей. При этом знал, кажется, меру. Ботинки насквозь не прокусывал. Агеев сидел во главе стола, как именинник, но держался поначалу скромно и скованно, его еще не раскачали. Он порадовал меня сообщением, что в Донецке, благодаря отчасти его пропаганде, многие люди слушали по Би-Би-Си три передачи по Чонкину, а один из его друзей записал передачи на магнитофон, с магнитофона перепечатал и теперь распространяет среди своих. Питье разливал кости. Когда он наклонял над рюмкой бутылку, руки у него дрожали. Они у него всегда дрожали, и это с ним стало после Сухановки, пыточной тюрьмы, которую, как говорили, никто не выдерживал, а он выдержал. Выпили, закусили, еще раз выпили, и Костя стал подбивать своего друга, чтобы тот рассказал о себе. — Ну, давай, давай, — поощрял Костя. — На вот еще выпей для разгона, ну, рассказывай. Да ну, вяло и привычно, но всего лишь для проформы артачился Агеев. — Чего нам рассказывать? И рассказывать нечего. — Расскажи, как ты попал в немецкий лагерь. — Ну, как попал? Как все попали. Я тогда жил в Ростове, мне было семнадцать лет, и меня как раз только что призвали в армию. Меня, конечно, могли и не призвать, потому что я был неблагонадежный. Мать у меня умерла, а отец, как мне говорили, был изъят органами НКВД. Но мне это удалось от народа скрыть. Я жил у тетки, и о том, что мой отец изъят органами НКВД, никому не говорил. А даже наоборот, как хамелеон маскировался под нормального советского юношу и в самодеятельности читал стихи о советском паспорте. За что меня, как наиболее преданного советской власти, и взяли в Красную армию. Несмотря на то, что мне было только семнадцать лет, и не зная того... Что мы отце пусть изъят органами МКВД. Но мне Родину защищать слишком долго не пришлось. Когда немцы подошли к Ростову, товарищ Сталин, руководствуясь своими, значит, стратегическими замыслами, передвинул войска на заранее подготовленные позиции и так передвинул, что вся наша дивизия со всеми командирами и комиссарами попала в мешок. А наш политрук говорит: — Умрем, — говорит ребята, — но живыми врагу не дадимся. Но сам знаки различия с своих петлиц спорол, чтобы остаться живым даже и после сдачи. Ну, мне было, конечно, легче врагу отдаться живым, потому что я был не политрук и советскую власть, правду сказать, не любил. Почему не любил, не знаю, может быть, на почве личной обиды, потому что я был к тому времени уже сирота, мать умерла, а отец был изъят органами НКВД. Что я ясно и дело скрывал. Но когда немцы меня в плен взяли, стали, значит, расспрашивать, кто такой, я понял, что теперь скрывать ничего не надо, а надо наоборот. И на вопрос кно мой родитель, я отвечал прямо. Мать, говорю, так и так умерла, а отец изъят органами НКВД. Только раньше изъятие отца было как бы минус, а теперь как бы плюс. Вкусив, как и следует джу Ньюкера, Огиф раскраснелся, разошелся, теперь никакой скованности в нём вроде и не бывало. Немцы меня сперва из других прочих не выделяли, отправили в лагерь для военнопленных под Тихорецком. Ну, я там и был. А потом кто-то заметил, что возле меня всё время народ. Где я, там толпа. Я им про советскую власть анекдоты рассказываю. Какая нехорошая была власть. Все в лёжку лежат смеются. Ну, немцы сразу заметили, что я человек влиятельный, с тенденцией к лидерству, и вообще могу быть полезен. Тем более при таких биографических данных: отец изъят органами НКВД. Ну, значит, проходит какое-то время, вдруг вызывают меня к начальнику лагеря. А там сам начальник, какой-то ещё эссесовец и переводчик. Ну, опять стали расспрашивать, кто такой, откуда, где родители. Ну, я говорю, как есть, мать умерла, отец зят органа МКВД. Как относишься к советскому режиму, спрашивает СС-совец. Я, Ольга, говорю, к советскому режиму отношусь с большим отвращением. Ну что ж, говорит. Мы тебя пошлём в Кёнигсберг. Там есть школа русских пропагандистов, которые согласны сражаться против коммунистов. Ну и направили нас в Кёнигсберг. Меня и еще одного. Дали нам немецкую форму, без погон, дали документы, талоны на еду. Поехали. Ехали сами, с пересадками. На станциях везде полевые кухни для немецких солдат и для таких, как мы. Пюре картофельное и сосиски. Правда, порции маловаты. Немцы жаловались, что им недостаточно, а нам ничего хватало. У нас с напарником было такое большое ведро. Я подхожу к по, вру и говорю: "Манцик 20". То есть на 20 человек. А он же мне не поверить не может. Не может оскорбить меня подозрениям, что я такой приличный и молодой человек и ему вру. И накладывает почти полное ведро. "Ну, мы с напарником тут же за угол зайдём, по 10 порций и навернём, так ещё ничего. Жить можно". Всё это Агейф рассказывает с такими уморительными ужимками, что все хохочут. А больше всех Костя, открывая ряд стальных зубов, тускло сияющих, как патроны в обойме. "Мансикцванцих", повторяет он восхищённо и дёргается в конвульсиях, словно слышит это впервые. "Самый главный", говорит он, утирая выступившие слёзы, "что всё это правда". Агейф рассказывает дальше. В Кёнигсберге Будущих пропагандистов направили в общежитие. Поселили каждого в отдельной комнате, завалили антисоветской литературой и дали карточки на еду, на парикмахерскую, на кино и на публичный дом. В виду присутствия дамра рассказывать о публичном доме я и не стал. Но зато рассказал об экзамене, который ему устроили как будущему антисоветскому политруку. Вхожу в комнату. Там за столом несколько офицеров и один генерал. Важный такой генерал с моноклем в глазу, точь-в-точь -точь, как в кино. По-русски говорит, как мы с вами. Распросил меня, кто я такой и откуда. Говорю: "Из Ростова, сирота, мать умерла, отец изъят органами НКВД". "Очень хорошо", говорит генерал. "То есть не то хорошо, что ваш отец изъят органами НКВД, а что вы придерживаетесь правильных представлений о сущности коммунистической власти?" "Ну а какой вообще круг ваших знаний?" — Литературы интересуетесь? — Я, Воль, говорю, ваше превосходительство очень даже интересуетесь. Генерал переглянулся со всеми офицерами, все довольны, все головами кивают. Вот какого образованного человека нашли. Даже литература интересуется. — Хорошо, — говорит генерал, — значит, книжки читаете. А кто же, если не секрет, ваш любимый писатель? — Маяковский, — говорю, господин генерал. Генерал так удивился, что даже монокль у него из глаз, как лягушка выпрыгнул. Кто говорит? Маяковский? А какой именно произведение Маяковского вы любите больше всего? Поэму Владимир Ильич Ленин. Костя Богатырёв правой рукой схватился за живот, а левый машет, и, давясь от смеха, уверяет, словно сам он там был. И самое главное это всё правда. Он ведь ничего не выдумывает. Всех охотят, кроме прошки, который под столом начинает тихонько урчать, предупреждая нас о нашем плохом поведении. Интересно изображает генерал Агеев. Интересно. А писателя Достоевского вы читали? Так точно, господин генерал, читал. И что больше всего вам понравилось у Достоевского? "Раван, что делать?" прокричал Агеев чем сразил в 42-м году немецкого генерала, а в 75-м — всех нас, сидевших за столом у Кости Богатырева, и прежде всего самого Костю. Ясно, что карьера Адеева как пропагандиста не состоялась. Его и его напарника немцы зачем-то отправили обратно, и путь их назад был полон приключений. Сначала они попали в руки к бандеровцам, которые хотели их расстрелять, как москалей и коммунистов. Гришка рассказал, как сняли с него немецкие яловые сапоги, и разут его повели на расстрел. И уж казалось бы, что, может быть, не смешнее расстрела человека, но рассказчик так все подал, что слушатели опять помирают в соснику, а Богатырев схватился за живот и корчится, словно у него приступ язвы, и опять, смахивая слезы, подтверждает, все правда, все правда, будто при несостоявшемся расстреле лично присутствовал. Расстрел не состоялся, потому что по дороге к месту казни Гришка убедил бандеровцев, что он сам украинец, но говорит по-украински неважно, потому что после изъятия отца органами НКВД попал в детский дом, где московиты запрещали детям говорить на родной мове. Кто-то из бандеровцев пожалел сироту. Ему вернули жизнь, и сапоги взяли к себе на службу, на которой он пробыл 2 месяца с лишним. В конце концов, сказал Гришка, я к ним настолько вошёл в доверие, тут он приосанился и сделал значительное лицо, что мне даже поручили ответственнейшее задание. В ходе его исполнения, которого на лице огорчение, я избежал. Тут Прошка не выдержал и вцепился Огееву в ногу. Что, поскольку нога осталась цела, вызвала дополнительный взрыв смеха и предположение, не является ли Прошка агентом КГБ или цензором Главлита. Агеев переместил ноги подальше от зверя и продолжил рассказ о своих похождениях и приключениях. Пока он возвращался в Ростов, город был отбит советской армией, куда его снова призвали. Но воевать ему не пришлось. В это самое время, — сказал он, — отбирали людей в дивизию охраны Сталина. На Кавказском побережье для Сталина держали несколько дач. Из них самая главная была на озере Рица. Новая дивизия и должна была эти дача стеречь. Ну, естественно, — говорит Агеев очень серьезно, — туда отбирали людей кристальных, только с идеальными анкетами и чистейшими биографиями чтобы был обязательно из рабочих или крестьян, чтобы даже среди дальних родственников не было никаких репрессированных, и чтоб сам никогда не был ни в оккупации, ни в плену вообще, чтобы прозрачен был как стекло. Вот почему я туда и попал. Заключает он свои рассуждения, от чего слушатели опять дёргаются, сползая со стульев, а прошка рычит. Дальше был рассказ о том, и Костя ссылаясь на свидетелей и подельников Агеева, божился, что и тут всё чистое правда. Как в дивизии по охране Сталина составилась подпольная группа, ставившая себе целью убийство охраняемого объекта, лишь только он вздумает в съдешних местах отдохнуть и расслабиться. Возглавлял группу секретарь комсомольской организации Входили в неё рядовые сержанты, офицеры и штадские лица, включая даже нескольких девушек. Группа вынашивала разные планы от минирования дороги до снайперского выстрела. И все эти планы не состоялись только потому, что за много месяцев существования группы Сталин ни на одной из своих дач ни разу и не появился. В группе не нашлось ни одного стукача, и разоблачена она была случайно. А когда это случилось, чекисты просто ахнули. Как же это не прозевали такой разветвленный заговор! Обычно, когда им выпадало стряпать мнимое дело, они для придания ему зловещего характера и масштаба старались его всячески раздувать. Самого Костю, сказавшего что-то плохое о Сталине, судили как за покушение, и первый приговор был к расстрелу, а уж потом заменен двадцатью пятию годами. Но в случае Магеева и других, в самом деле замышлявших убийство Сталина, и на суде не сколько своих намерений не отрицавших, начальство было настолько потрясено, что стало наоборот дело всячески заминать. Военный трибунал в Сухуми к расстрелу не приговорил никого. Всем дали по четвертаку Но дивизию при этом расформировали, лишили знамени старших офицеров, кого под суд, кого в отставку. К концу вечера кто-то вспомнил о Пасхе. Религиозная Елена быстро собралась и ушла к всенощной. Корнилова домой, а Костя и Агеев перебрались ко мне, и здесь, перейдя с виски на водку, Агеев пытался прочесть свое изложение стихами антидюринга. А Костя, восхищённый талантами друга, рассказывал, как тот в лагере изобрёл и пытался построить миниатюрную подводную лодку, чтобы с её помощью через какой-то канал со сточными водами бежать на волю.